Глава 16 Люди, конечно, такие люди. Вначале собрались тут большой толпой, а потом сообразили, что всем идти нет смысла, что это будет слишком громко или будут мешать друг другу. Всё же проще осуществить одиночное проникновение, чем потом полицейские увидят рядом с моим трупом десятки отпечатков ног. Да и, как я понял, это были не слишком большие профессионалы. Среди них нет одарённых, и ведут они себя, как уличная банда. Скорее всего, их просто наняли для этого дела. Ждать пришлось достаточно долго. Самое смешное, что в какой-то момент мимо лавки проехал Тук, который вёз своих пассажиров и спугнул бандитов. Пришлось им сделать вид, что они кого-то тут ждут, а ведь время их явно поджимает. Из примечательного, у них был ключ от навесного замка, который мне чуть ранее повесили на двери. И сейчас возле него копошилось три пацана. Я почему-то решил их не убивать. Может, потому что слышал их переговоры или по причине того, что при себе они не имели оружия. «Да что ты столько возишься? Открой этот гадский замок уже!» — говорил под дрожащие руки парень лет 18. Заметит же нас! Его напарник, который пытался вскрыть ключом замок, тупо не попадал в пазл и очень из-за этого злился. — Иди нахер, Валера! Сам открывай, если такой умный! Это непростой замок, и механизм здесь жёсткий! — Гришаня, мать твою, у тебя же есть ключ! Даже вскрывать не надо! — Да задолбал ты причитать! Лучше посвети мне! Гриша, у которого дрожали руки, по всей видимости, был у них завзломщика. А раз так, то неудивительно, если эта банда голодает. Удалось ему справиться только через минут пять. И то, когда они помогли себе фонариком, выдавая себя светом. А вот дальше началось самое интересное. Их ждал полностью покорёженный внутри замок, который я слегка модифицировал, пока они тут возились. «Чё за фигня?» — воскликнул удивлённый Гришаня. «Он горячий!» «Да тихо ты! Всех разбудишь, и нас повяжут!» Прошёл, наверное, ещё час. «Может, через окно лучше?» — предложил третий, который стоял на шухере всё это время. «Какое окно? Там решетки. Прошёл второй час. У парней, которые стояли у дороги, уже закончились сигареты, а Гришаня всё продолжал ковыряться отмычками в моём замке. Я же сидел напротив двери и улыбался. Меня очень веселила вся эта ситуация. Чтобы им не было скучно, я ещё временами щелкал замком, давая грешать неложную ложную надежду на успех. Но вот проблема — я не собирался с ними возиться здесь до утра. Но парни оказались упорными. Потому я решил побыстрее закончить всё это. Напротив лавки стоял старый фонарный столб, который почти не давал света. Я направил на него свою силу, хоть и было далековато, но за минут 10 управился. В нужный момент попросту взял и уронил его таким образом, чтобы позже подумали, что он подгнил изнутри посередине. Стол упал на припаркованный тук, который принадлежал одному из парней. Он на нем приехал, а еще подмогу привез. Тук жалобно завизжал или застонал, звук был противный. Звук сигнализации, что на нем стояла. Вообще смешно. Сигнализация в тачке. Прокачали его, конечно, от души. Стоит мне говорить, что начинающих взломщиков тут же и след простыл. А они такого явно не ожидали. Даже свой тук бросили. Может забыли они не про него? Но не забыл уже я. Думаю, будет неплохо их наказать. Потому я подождал немного и вышел на улицу, где отключил сигнализацию, а затем поднял столб. Вообще не понимаю, почему они испугались. В течение 10 минут никто сюда даже не пришёл, хотя уверен, что охрана сейчас сидит в соседних лавках и в домах, где живут люди дальше по улице. Может, привыкли, что ночью здесь опасно, и лишний раз лучше не выходить. Проверил ещё раз, нет ли никого из людей, и силой откатил Тук на свою лужайку, заметая за собой следы колёс. Дальше я просто щёлкнул пальцами, и Тук рухнул внутрь раскрывшегося в земле провала. Всё, Тука больше нет. Он теперь лежит у меня в подвале. Правда, толку от него, как от транспорта, уже никакого. Тут надо делать ремонт, но на металл отлично подойдёт. Закончив здесь, я смог приступить к своей работе в доме. Я хочу уже завтра или послезавтра открыть лавку в любом виде, а для этого нужна вывеска. Я решил сделать каменной. Ведь железная не так эффектно смотрится. Увы, но в другом мире я был архитектором и с электроникой не дружу, чтобы сделать её светящейся, а потому и так сойдёт. Вывеска была готова очень даже быстро. И я смог приступить к следующему пункту моего плана. Пока без названия, но я его потом придумаю. Нужно привести в нормальное состояние хотя бы первый этаж. А для этого я стал разбирать полностью заваленные помещения с частично рухнувшими перекрытиями, да ещё засыпанные мусором сверху. В итоге камни катились к камням, а железо складировалось к железу. Когда собиралось слишком много древесины, я просто относил её на второй этаж, где бросал в разведённый ранее камин. Впрочем, на первом этаже я понял, что тоже нужен камин, и как можно быстрее. Слишком тут холодно было. Как говорится, сказано-сделано. Камня у меня хватало, и я принялся за работу. Сделать камин в стиле драконьей пасти, извергающей пламя, несложно. Тяжело было полностью переделать потолок. Чтобы он не рухнул совсем, нужно было действовать медленно и аккуратно. В общем, я заменил весь потолок, отремонтировал второй этаж, а также сложил лишний материал из завалов в подвале для будущей стройки. Кажется, сегодня мне нельзя долго спать. Уже утро, а за окном туда-сюда ходят люди, а я магически и физически полностью пустой. Хватило только сил, чтобы доползти до кровати. Даже не раздевался и не поел, и сразу вырубился. А вот когда проснулся, я не просто поел. Я сожрал тройную порцию и всё равно оставался голодным. Но больше в меня уже не влезло. Поскольку сейчас был ранний вечер, а я задолбался дома сидеть, то решил немного прогуляться. Всё же работать мне лучше ночью, когда не так много свидетелей. А то заглянет кто в окно, и всё, конец моей конспирации». Но перед уходом я всё же сделал одно дело, а именно создал двух големов класса мини-охотник. Такие мелкие, с клинковым оружием вместо рук. Мои подросшие в норы уже не пролазили, а с живностью нужно продолжать бороться, так что эта мелочь должна будет охотиться здесь на крыс и прочую ползучую гадость. В то время как подростки будут осуществлять общее руководство — а то после разбора потолка я смог оценить, как много здесь этих хвостатых товарищей. Големы были не выше 10 сантиметров и смогут легко пролезть в разные дыры. Кстати, сделал я их из земли и железа. Землю использовал только на ногах, чтобы шаги их были мягкими и беззвучными. Кстати, лужайка у входа была чистой, и там не было мусора. С одной стороны, я был доволен, а с другой даже слегка разочарован. Ведь столько материала мог бы ещё поиметь. На эта лавка как бездонная бочка. Я в шоке от того, сколько в неё влазит. Ещё конца и края не видно. Такими темпами скоро придётся камень искать под землёй. Ведь на один крепкий потолок его ушло просто жесть, как много. Сегодня мой путь лежал к торговым рядам, часть из которых здесь каждый день возникала стихийно. Кто расстелил свою скатерть или клеёнку на земле, тот там и торгует. Для этого здесь существовала отдельная торговая площадь, носящая в народе название «барахолка». Путь туда был недолгим, но всё равно оттолкаться по людным главным улицам мне совсем не хотелось, а потому я решил сократить дорогу. Эта часть города была древней, и тут прям хлебом не корми строителей и планировщиков «Только дай построить узкую улицу, на которой одна карета проедет с большим трудом». Вот по таким улочкам я решил сократить свой путь. Да так сократил, что... А, впрочем, чего думать о том, что происходит прямо сейчас? «Кажется, ты заблудился», — спросил у меня один из трёх парней, что сидели на грязных ступеньках обычного заброшенного дома. «Очень сомневаюсь», — покачал я головой. «Я только не понимаю двух вещей». «Почему этот проход замурован?» — ткнул я в сторону каменной стены. «Ведь на карте он ещё отображается. И чего вы сидите возле этого стрёмного дома?» Теперь уже все поднялись и направились ко мне. «А нам что, у тебя разрешение нужно спросить, где сидеть, что ли?» — оскорился потлатый и обернулся к другу в капюшоне. «Слышь, черешня, у нас тут командир нарисовался. Нужно его манерам получить». Тот, кого звали Черешней, лишь пожал плечами и пошёл на сближение. Теперь мне стало ещё понятнее, почему с виду обычная шпана сидит в нормальных шмотках и пьёт не самое дешёвое пойло. Деньги у них водятся, потому что Черешня был одарённым, его явно учили раньше, несмотря на юный возраст. А ещё он не был тут главным, ведь только получив команду, сразу и напал. Одарённый с даром молнии но с подтипом скорости. Это может быть для меня проблемой. Не самый удобный для меня противник в моём теперешнем состоянии. От первых ударов на большой скорости я понимал, что не увернусь, потому что всю ночь работал, и это тяжело, мать его. А потому не стал тупить и мгновенно поднял перед собой стену. От такого финта они все, конечно, офигели, как и та бабуля, что сейчас пыталась рассмотреть происходящее, выглядывая из окна, но не факт, что что-то увидела. Ее ставни вдруг резко захлопнулись. Как хорошо, что почти в каждом деревянном изделии есть металл. Удар был быстрый, а вот кости хрупкие. А еще стена взяла его в плен, и он сейчас пытается вытащить, кажется, сломанную руку. Хорошая техника удара, должен признать, её явно ему ставили. Вот только дар ещё плохо раскачан. Видно, что в один момент он забросил работу над собой. Но чтобы сшибать мелочь по вечерам с прохожих, этого ему хватает. Не то, чтобы я не справился и без стены, но зачем лишний раз напрягаться? Даже синяка не хочу получить, ведь я привык думать головой. «Эй, какого хрена? Шалаш, тащи ствол!» А это его друзья думают, как ему помочь. Только вот шалаш уже никуда не побежит. Он стоит и мочится в своей штанишке, А всё почему? Да потому что нефиг сидеть возле таких заброшек. Я не зря ведь спрашивал их о том, что они тут забыли. Не самое лучшее место для посиделок рядом с голодных теней, которые спрятались в доме в ожидании очередной жертвы. Кстати, пистолета уже нет. Он лежал тут же под ступеньками в же, замотанный в тряпки. Почему-то он вдруг неожиданно расплавился. Стоит говорить, что двое, как только увидели теней, завизжали и тут же убежали. «А твои друзья очень смелые», — улыбаясь, говорю ему. «И знаешь что? Повтори тоже их подвиг». Он со всех сил пытался выбраться, но я контролировал камень. И только после того, как обратился к нему, то ослабил каменную хватку и дал ему свободу. Правда, он меня удивил. Вместо того, чтобы убежать, он развернулся и потрогал ушибленный кулак. «Хм, даже размял его. А я думал, что там перелом» а затем встал в стойку и приготовился к битве, что характерно не со мной, с тенями. «Ты не убежишь?» — как бы не взначай спросил у него. «Сам беги», — огрызнулся он. Но мне показалось, что не пытаясь меня обидеть, а, скорее всего, проявляя характер. «Ну, они тебя могут сожрать», — пожимаю плечами. «Подумай. Три голодные тени не самого низкого ранга. Тут даже опытный одарённый вряд ли выгребет». «Не мешайся, я справлюсь!» Снова огрызнулся он. Кажется и правда, он не собирался отступать. Но то, что он так быстро на них нападёт первым, я не ожидал. Парень напитал свой кулак молнией и на большой скорости двинулся на них. Выходит, он не хотел убивать меня, раз со мной был медлительным и молнию не использовал. Вот только для тени этот удар совсем не серьёзный. Что она очень быстро доказала, увернувшись от него и нанеся уже свой. Несколько раз они обменялись ударами, и парень был быстро окружён. Сдаваться не стал, а стал создавать свою технику, возможно, даже секретную. Всё его тело стали окутывать молнии и в один момент ударили во все стороны. А я так и продолжал стоять, наблюдая за этим представлением. Молнии в этот раз заставили теней почувствовать боль. А одну тень он даже ранил. Его удар явно сильнее, чем я думал. А вот опыта маловато, одна тень даже отступила и посмотрела в мою сторону, как бы раздумывая, напасть или нет. Секунд пять она смотрела на меня, прежде чем я наказал её за дерзость. «Я тебе не еда, низкая шавка!» — сурово сказал ей и выпустил в лоб пулю из нефрита. На этом приключения этой тени закончились. Впрочем, в скором времени и незадачливый гопник-смельчак тоже должен был отправиться за ней вслед. Он уже почти выдохся, а оставшиеся тени были ещё полны сил. «Тебе помощь, случайно, не нужна?» «Конечно, это всё палево, но что поделать?» «Нет», — сжал он зубы и нанёс размашистый удар молнией. «Промазал». «Уверен?» «Кажется, уже не так уверен, а прошло всего пару секунд. Подождал ещё минутку и понял, что вообще-то, если я не поспешу, то этого дурачка завалят» потому создал десяток нефритовых пуль из той пыли, что у меня была, и начал совершать свои выстрелы. И относительно сильные тени не хотели умирать после первой пули, и пришлось на одну тень потратить шесть, а на вторую — четыре. К этому времени они уже оставили парня в покое, и он просто обессиленный лежал на земле. Я прикусил губу и еле сдержал стон удовольствия от внутрь меня энергии душ убитых тварей. Сразу почувствовал себя гораздо бодрее, и, кажется, внутри меня довольно заворчало ядро, также получив вкусную энергию. Спокойно подошёл к парню и осмотрел. Жить будет. «С тебя может выйти неплохой боец. Найди себе учителя. И получше выбирай друзей». «Они мне не друзья», — сказал он, продолжая лежать. «Как скажешь», — равнодушно пожал я плечами. Скоро здесь будет полиция или ещё кто. А потому мне надо побыстрее сваливать отсюда, чтобы всё не было зря. Я всё же проделал в сплошной стене себе проход и прошёл через него. А затем через пять минут вышел на площадь, которая мне нужна. Вот здесь было интересно. Сколько всякой всячины продавали на стихийном базаре, а сколько разных историй можно было наблюдать. Вот, например, как эта, которая за моей спиной проходит. «Магнитолу отдай!» — орал тучный мужик на продавца. «Иди в задницу или плати деньги!» — равнодушно сказал ему продавец. «Тогда я тебе сейчас нос сломаю и заберу свою. А дальше началась драка после короткой перепалки. Что примечательно, мужик на своей простынке продавал штук 20 разных пользованных магнитол, и полагая, что они все были краденными. Вот этот мужик, скорее всего, узнал свою, судя по тому, что он говорил подошедшим полицаям. Вот только задержали его. Ведь зачем полез с кулаками? Продавец не виноват, он сказал, что просто купил у кого-то, и всё. Интересно, здесь дела делаются, ничего не скажешь. Продавались разные новые и не очень вещи. Но они меня не интересовали. Были художники, которые продавали свои работы, и разные мастера под дерево, которые ночью вырезали, а днём продавали. Всё, что только может представить себе человек, там было. Даже рояль и половина автомобиля. Но самое удивительное — это была простынка, на которой продавался колоссальный ассортимент товаров для взрослых. И покупали ведь. Первую свою нужную точку я нашёл у неработающего разбитого фонаря. Там стоял обычный с виду дед, который продавал антиквариат. Денег у меня было совсем мало, так что толковое я не могу себе позволить. Но, в принципе, и не надо. Почем фигурка рыцаря на коне? спросил я у него. Так где у коня трех ног нет, уточнил он сразу. Да. Взя 50 рублей отдам. А если бы она была целой, то сколько стоило бы? Рублей четыреста, не меньше, порадовал меня его ответ. В общем, дед оказался хорошей находкой. И я накупил у него на тысячу рублей всякой сломанной всячины. Самая уникальная вещь, как по мне, стоила 200 рублей. Это была старинная кераса, и полагаю, что он здорово продешевил. Она даже со всеми своими дырками должна стоить не меньше 4 сотен. Ну или ржавчина так сильно отталкивает людей? Второго, весного деда, я нашёл в другом месте и тоже был рад такой находке. У него было много разного антиквариата, но всё в ужасном состоянии. Как дед мне сообщил, он работает с теми, кто ищет старинные ценности в земле и приносит ему. Оттого такая низкая цена на всё, что не музейной сохранности. Накупил я столько всего, что даже денег на тук не осталось. А ведь хотелось ещё съездить в свой дом. Кто бы мог подумать, что начало моего величия и финансовой независимости — Начнется с этого рынка и грязной заброшенной лавки, которую я пока не привёл в порядок. А ещё забыл упомянуть баулы, которые тащу за спиной. Все они заполнены тем, что в простонародье называется хламом. Зачем кому-то надо платить большие деньги за обломки копья? Незачем. А вот если я соберу это копье и подберу к нему код металла, чтобы оно не отличалось, Тогда это будет уже копьё, сохранившееся в идеальном состоянии. Нелегко будет подобрать, это правда. И так же правда, что я мог бы изначально клепать предметы и специально состаривать их. Но это будет неэтично. Кодекс архитекторов такое не одобрял, как и подделки. А вот восстановление — это уже, мотиво, почётная реставрация. Ты берёшь реально существующий предмет и даёшь ему вторую жизнь». Добрался домой я только поздним вечером, и моё настроение, которое, казалось, хрен пошатнёшь, всё же смогли подорвать. В этот раз мне снова забили все двери железными листами и балками. Конечно, как по мне халявный материал, но, чёрт возьми, бесит меня такое отношение. А если клиенты такое увидят, что станет с моей репутацией? Нет, сейчас я зайду в дом... «Перекушу, приму горячую ванну, хотя нет, не приму. Я сначала построю её из камня, а потом только приму. А затем пойду и заварю к чертям собачьим им все двери и замки, причём сразу обоим соседям, ибо это уже совсем не смешно. Они ещё не знают, с каким мстительным типом связались».